Часть 6. И, вернувшись в свою комнату, я заперед двери и открыл окно. В магазине меня не просили оставлять окна открытыми, но я решился так перестраховаться. Им пришлось бы совершить путешествие вниз, будет, конечно, неудобно создавать ещё больше проблем. Часов не было, поэтому я не знал точного времени, но скорее всего в то время, которое я указал, в принципе, скоро должно было подойти. Я должен был пойти спать раньше, но от волнения и перенапряжения я проснулся. Ах, мое сердце билось быстрее, что же мне делать? Я уже начинал нервничать за предвкушение, слишком взволнован был, чтобы спать. Не знаю, как долго продержался бы, в итоге встал с кровати и пошел во двор, чтобы размяться и охландить голову. Возможно, если я немного напрягу свое тело, мне будет легче уснуть. Думая об этом, я в пижамке вышел во двор, и пока все спали, я использовал лунный свет и дальнозоркость, чтобы тренироваться во дворе. Стоя в белом от снега дворе, я заметил над гробой неизвестного человека в углу двора и почувствовал некоторое беспокойство. Подойдя к могиле, я смел снег, раскрыв выгравированное имя на нем, Анна. Я был доволен и затем беспокоился тем, насколько я потный. Суккуп только покажет мне сон, так что не нужно из-за подобного беспокоиться, но все-таки нужно следовать этикету. В это время, когда все должны спать, я направился в душевую комнату особняка. Это был особняк Говренина, поэтому душевые были оборудованы специальным магическим предметом. Говоря простым языком, это водонагреватель, работающий на мане. Магический предмет не требовал много маны, так что обычные люди тоже могли вполне спокойно себе его использовать. После использования моих инструментов чувствуешь себя немного усталым, но всё-таки это вполне вероятно. Мана же используется Я использовал искралку, чтобы зажечь фонарик в ванной комнате, и повесил табличку "Занято" перед раздевалкой. Я положил свою одежду в корзину для белья, позволяя другим знать, что кто-то уже есть в ванной. Чтобы избежать распросания в манге сцены по поводу ванной, я был немного более осторожен. Такие удивительные приготовления просто необходимы, если я хотел бы насладиться сном, который заказал в магазине. Поскольку мы жили под одной крышей, я бы хотел избежать неловкости в отношениях с кем-либо. В такой ситуации, даже если девушка случайно сюда бы вошла, единственным виноватым по-прежнему будет считаться парень. Попади я в подобную ситуацию, я бы сопротивлялся до конца. Я бы выпил прежде, чем девушка хоть что бы, чтобы это не было сделала. Обвинял бы её в том, что она извращенка. Да уж, такие сцены только в манге. Я использовал ман для создания горячей воды в ванной и погрузил тело до плеч в воду. При тусклом свете фонаря в раздевалке я расправил свои конечности в воде и расслабился, а потом глубоко вздохнул и почувствовал себя немного сонным и закрыл глаза.